Глава 10. Эдгар Видиманис прибыл на поезде в Тулу в половине второго дня. Выйдя на привокзальную площадь, остановил такси и попросил отвезти его в Тульский педагогический институт. У нас педагогический университет имени Толстого, гордо сообщил таксист. Он сейчас так называется и находится на проспекте Ленина, здесь недалеко. Поедем туда, решил Видиманис. Таксист подвёз его к университету, и Эдгар сразу отправился в отдел кадров, чтобы уточнить список выпускников девяносто второго года. Конечно, пришлось довольно долго ждать, когда найдут нужную группу, в которой учились Прохор Басманов и Арина Сидякина. Начали искать выпускников этого года и обнаружили, что в одной группе с ними учился и Андрей Данилович Ткаченко, профессор университета, защитивший докторскую диссертацию 8 лет назад. Узнав, на какой кафедре работает Ткаченко, Эдгар поспешил в здание, чтобы найти его. И здесь ему повезло. Профессор как раз закончил семинар и находился на кафедре. Ткаченко энергично пожал руку гостю и предложил садиться. Извините, что я вас беспокою, начал Видиманис. Но у нас сейчас организуют встречу выпускников разных лет, и мы хотим сделать альбом для нашего друга, супруга которого училась с вами в одной группе. Кто это? Удивился от Каченко. Регина? Ну она уже уехала в Америку, кажется, ещё 4 года назад. Нет, Арина, Арина Савельевна Сидякина, обрадовался профессор. Самая красивая девочка в нашей группе. Конечно, помню. Как это не помнить, если я видел её в прошлом году. Наша первая красавица, умница, отличница. Её первый брак был неудачным, но говорят, что теперь она вышла замуж за олигарха. родила дочь и вполне счастлива. Именно из-за её мужа я к вам и приехал, улыбнулся Видеманис. Я её прекрасно знаю, восторженно сказал Ткаченко. Он был полный, лысый, грузный, в очках, и ему нельзя было дать 42 года. Выглядел он гораздо старше, но глаза восторженно заблестели, когда он услышал имя Арины. У неё была такая изумительная фигура, продолжал профессор. Можно было колечко надевать на её тонкую талию. Такая была только у Людмилы Гурченко в Карнавальной ночи и у нашей Арины. И вышла замуж за вашего товарища, продолжал Эдгар. "Да", вздохнул Каченко. "За Прохора Басманова, нашего лучшего волейболиста. Он уже тогда был кандидатом в мастера спорта, считался надеждой нашей сборной. Потом стал мастером спорта. Высокого роста, широкоплечий, красивый" Это ведь татарская фамилия Басмановы. Хотя вы, наверное, слышали про Опричников Басмановых. Они веры и правды служили царю Ивану Грозному, пока однажды он не заподозрил их в измене. Говорят, что именно они были виноваты в смерти митрополита Филиппа и поэтому были прокляты. Когда царь заподозрил обоих в измене, он посадил их в одну камеру в тюрьме. По легенде, царь сказал, что помилует того, кто выйдет оттуда живым. И тогда сын убил отца. Но царь отказался его принимать, сказав: "Предавший отца предаст и меня". Говорят, что он не стал убивать сына, а выслал его из Москвы. И потом двух внуков этого мальчика установил князь Галицин. Так вот, один из этих внуков сыграл роковую роль в нашей истории, когда с войсками перешёл на сторону лжедмитрия I и потом защищал самозванца. Их и убили вместе обоих, а потом обоих голыми протащили по всей Москве. Так закончился апречный род Басмановых. Но с такой фамилией было ещё много людей, в том числе и наш знакомый, за которого вышла замуж Арина. Очень интересно, вежливо произнёс Видиманис. А где сейчас этот бывший волейболист? Разве вы ничего не знаете? всплеснул руками Ткаченко. Арина тогда вышла за него замуж. Наш ректорат в порядке исключения выдал ему одну комнату в общежитии, куда он и перевёз свою молодую жену. Вся группа гуляла у них на свадьбе. Он был сильный и красивый парень. Никто даже не думал с ним соперничать. Но после той страшной аварии? Какой аварии? уточнил Эдгар. Неужели она вам ничего не рассказывала? удивился Андрей Данилович. Как это на неё похоже? Они попали в аварию. Он купил себе тогда машину и катал на ней свою молодую жену, но часто злоупотреблял спиртным. Время было такое нестабильное, А тут еще событие августа 91-го года. Они с друзьями поехали защищать Белый дом и вернулись с настоящими героями. Все ходили слушать их рассказы, как они защищали Ельцина от путчистов. Это сейчас мы знаем, что они немного привирали, а тогда они казались нам просто былинными героями. Ну и все начали приглашать Басманова, часто устраивали попойки. И он никому не отказывал. Молодым был. Только 21 год, да ещё такая слава и собственная машина, тогда они и перевернулись. Арина попала в больницу. Врачи сказали, что она ждала ребёнка. Ну, а он не смог себе этого простить и начал ещё больше пить, а во время аварии сломал себе обе ноги, и, конечно, уже как спортсмен никуда не годился. В общем, печальная история. Она долго держалась даже после того, как они расстались, не меняла фамилию, всё ещё на что-то надеялась. А он пил всё сильнее. Словно не мог себе простить этой аварии. Потом они официально развелись. Она уехала в Москву, а он остался у нас, в Туле. Ткаченко выдохнул, поправил очки. «Вот такая печальная история», — сказал он. «Иногда в жизни бывают такие случайности, которые переворачивают всю нашу жизнь. Я так рад за Арину. Мы слышали, что она вышла замуж за достойного человека, родила дочь. Молодец. Она приезжала к нам в прошлом году на 20-летие выпуска нашей группы. Все так радовались. Басманов тоже был. Пришёл, конечно, хотя лучше бы не приходил. От прежнего красавца ничего не осталось. Он даже стал ниже ростом, хотя понятно, что это был только обман зрения. Такой сморщенный, жалкий, дурно пахнущий, жизнь его сильно побила. Работал экспедитором, грузчиком, каким-то агентом по продаже фальшивых лекарств, потом даже ночным сторожем. В последние годы устроился в какой-то кооператив, возил товары с Украины. и пришёл на наш юбилей. Наши девочки ахнули. Его никто не узнавал. «Ни не счастье не красит человека, убеждённо произнёс Качанка. В общем, ничего хорошего. Вот так закончилась история любви нашего лучшего спортсмена и нашей первой красавицы. Хорошо ещё, что она смогла найти своё счастье. И они разговаривали друг с другом. Да, разговаривали. Было заметно, как ей жалко своего бывшего мужа. Он ведь в 96-ом, уже после того, как она уехала в Москву и вышла замуж, ещё и 5 лет получил за избиение какого-то приезжего кавказца. Он его чуть до смерти не забил, когда тот пытался увезти двух девочек на своей машине. Прохору тогда дали 5 лет. 3 года он отсидел и вышел. Вот такая у него была жизнь. А где его можно найти? Зачем его искать? удивился Ткаченко. Он живёт в своём доме на Кузнецова 14. Старый дом его родителей, туда Басманов переехал после смерти матери. Там и живёт до сих пор на первом этаже, в их трёхкомнатной квартире. Раньше у него была подруга, но она его тоже оставила. Он по-прежнему злоупотребляет спиртным, а такое безобразие ни одна женщина терпеть не будет. Нам нужно будет собрать материал по Арине Сидякиной. Решил сыграть до конца свою роль в виде Манис. Я готов вам помочь, откликнулся профессор. У меня дома столько фотографий, вы даже представить не можете. Я ведь увлекался фотоделом, ходил даже в кружок при нашем дворце пионеров и сделал тысячи фотографий. И я с удовольствием дам вам негативы, чтобы вы их напечатали. Вы, наверное, хотите сделать подарочный альбом? И альбом тоже, кивнул Эдгар. Этот лучезарный профессор ему нравился, и ему было даже немного стыдно, что он обманывает его. Я всё уточню и обязательно вернусь к вам. пообещал Видиманис. В любое время, радостно произнёс Каченко. Когда угодно. Я так рад, что могу сделать что-то приятное для Арины. Конечно, не нужно рассказывать её мужу или моей супруге, но я до сих пор немного влюблён в нашу Арину. Не буду рассказывать, пообещал Эдгар на прощание, пожимая пухлую ладошку профессора. Он вышел из университета. Настроение было прекрасным. Остановив такси, попросил отвезти его в хороший ресторан. На часах было около четырех. Позвонив Дронго, Эдгар подробно рассказал ему о своей встрече с профессором. «Значит, Басманов был ее первым мужем, про которого она не хочет вспоминать», — понял Дронго. «Воспоминания будут очень горькими. Она потеряла ребенка и едва не погибла», — сказал Веди Манис. «А он сломал ноги и вынужден был закончить свою спортивную карьеру. Ты ведь понимаешь, что профессиональный волейболист с такими травмами уже не мог играть». Тем более в 92-м, когда все рушилось. Хорошо, что он вообще жив остался. И в прошлом году она приезжала в Тулу на 20-летие их выпуска?» – уточнил Дронго. «Да, приезжала и даже общалась со своим первым мужем. Хотя говорят, что он опустился. От него ушла даже женщина, с которой он жил. А все пьянство». «Будь осторожен», – предупредил Дронго. «Бывший спортсмен и еще хронический алкоголик. Плюс неудачник по жизни. Такая гремучая смесь». Я начинаю жалеть, что послал тебя туда одного. Может, мне тоже подъехать в Тулу? У тебя и так полно дел в Москве, возразил Видеманис. Не беспокойся, ничего страшного не случится. Я только с ним побеседую и сразу уеду. И не забывай, что я всё-таки прошёл профессиональную подготовку, прежде чем попал на работу в Первое главное управление КГБ СССР. И тем не менее, будь осторожен, посоветовал Дромга. Эдгар убрал телефон в карман и отправился обедать в местный ресторан. Затем прошёлся по улицам города, а в половине 7 снова взял машину и попросил водителя отвезти его на улицу Кузнецова. Когда они подъехали, он с облегчением вздохнул, увидев свет в нужной ему квартире. Эдгар вошёл в тёмный подъезд, поднялся по грязным ступенькам и позвонил. За дверью послышались шаги, и она открылась. На пороге стоял высокий мужчина. У него была седая бородка, усы, склокоченные волосы, глаза угрюмо смотрели на гостя. Хозяин был одет в потёртые джинсы и серую рубашку. "Кто вам нужен?" спросил Басманов, от него остро несло перегаром. "Вы Прохор Басманов?" спросил Видиманис. "Да," мрачно ответил тот. "Я бы хотел с вами поговорить." "Опять?" зло прокричал Басманов. Опять вам нужно, чтобы я сделал очередную подлость? Идите вы все к чёртовой матери. Ни за какие деньги больше не поеду и вас всех выдам с волачей. Подождите, перебил несколько задачных словами Басманов Видиманис. Я не имею никакого отношения к другим поручениям, о которых вы говорите. Что тебе нужно? нахмурился Басманов. Зачем припёрся? Побеседовать? Знаю я твои беседы. Опять захочешь, чтобы я туда поехал и что-нибудь сделал? А я не поеду. И ты меня гнида не купишь, ни за какие деньги больше не купишь, закричал Басманов. Видимо, не соглянулся. Соседи пока не выходили. Очевидно, они привыкли к пьяным крикам Прохора. Если вы будете орать, то я уйду, негромко произнёс Эдгар. Я уже сказал, что не имею никакого отношения к людям, о которых вы говорите. Тогда зачем ты пришёл? Эдгара вдруг осенило мысль. Меня прислала Арина, почти шёпотом сказал он. Стоявший перед ним мужчина качнулся, придержал рукой косяк двери, тяжело вздохнул. "Она знает?" спросил он. "Уже всё поняла? Нельзя разговаривать на лестничной клетке". Видимо, они вспомнил все уроки, которые получил во время своей подготовки разведчика. Нужно внушить собеседнику, что он понимает, о чём идёт речь, и выйти на доверительный разговор. "Заходи", разрешил Басманов, посторонившись. Идём на кухню. В квартире пахло пылью и грязью. Если у грязи может быть свой специфический запах. Они прошли на кухню. Басманов сгрёб грязную посуду в одну сторону, показал на свободный стул. Садись. И сам первым опустился напротив. Эдгар обвёл глазами кухню. Повсюду были пустые бутылки. Сомнений не оставалось, перед ним был опустившийся тип. Что ты хочешь? спросил Басманов. Вы уже ездили в Москву и сделали всё, о чём вас просили, начал Видиманис. Сделал, выдохнул Прохор. Побрился, постригся, как мне приказали. Взял ваш билет, сел на поезд и поехал в Москву. Там меня встретили, повезли на дачу, и я зашёл к Ирине, чтобы сделать подлость. Подлость. Он стукнул кулаком по столу, и посуда вокруг загремела. Спокойно, посоветовал Видиманис. Вы ей что-то предложили или передали? Ничего не передал, махмурился Басманов. И ты, дурака, не валяй. Я сделал, как мне сказали. Прикрепил эту коробочку к столу у них в гостиной, а потом выпил у них кофе и сразу ушёл. Он тяжело вздохнул. Второй раз предал свою женщину. Первый раз, когда убил нашего ребёнка, а сейчас, когда себя убил. Не нужно так говорить, попросил Эдгар. Нужно, убеждённо произнёс Басманов. Я ведь на подлость почему пошёл. Думал, получу ваши деньги и смогу наконец вырваться отсюда. Человеком захотел себя почувствовать, хотя бы на один день. Номер снял в гостинице, на чистом белье заснул, в ванную принял, а потом понял, что как был гнидой, так ею и остался. Никому я не нужен. Она меня с таким лицом встретила, я готов был сквозь землю провалиться, как будто пришёл просить подаяние. И когда я уходил, она ещё спросила: "Может, тебе денег дать?" Лучше бы она меня ножом ударила, чем такой вопрос задавать. Я думал, что сдохну. Или вернусь, заберу вашу коробочку и размажу кому-нибудь из вас голову. Тот гад кавказец меня долго уговаривал. Сначала десять тысяч предлагал, потом двадцать, потом сто. За сто тысяч он меня и купил, сволочь. Только деньги я все пропил, а гнидой все равно остался. И свою судьбу вот так глупо пропил. Он опустил голову и замолчал. «Тебя попросили прикрепить эту коробочку у них в комнате», — произнес Виадиманис. «А потом что с ней стало?» «Не знаю. Я сразу ушел, как только она мне деньги стала предлагать. Так стыдно стало. Я чуть не задохнулся от злости на самого себя». «Человек, который вам дал деньги, назвал себя?» «Нет. Он сказал, что они охраняют Арину. Это нужно, чтобы ее не беспокоить. Я понимал, что врет, но хотел взять деньги. Сто тысяч рублей». думал, что смогу на них жить целый год, а пропил за 2 недели. Раздал долги и пропил. Хорошо ещё, что на могилу матери дал. Теперь там памятник поставят приличный. Стыдно мне было, что памятника уже 4 года нет. Стыдно. Послушайте, Басманов, сказал Эдгар. Я гарантирую вам, что мы вернём вам все ваши деньги. Мы определим вас в лучшую наркологическую клинику и постараемся вылечить. Мы сделаем всё, чтобы помочь вам. Только с одним условием. Прямо сейчас вы поедете со мной в Москву, немедленно собирайтесь. Обещаю, что на этот раз никакой подлости вы делать не будете. Только поедете со мной и ляжете на лечение, а потом мы с вами поговорим. Меня уже нельзя вылечить, вздохнул Басманов. Поздно. Да и не нужно. Я уже сам никому не нужен, и себе я тоже не нужен. Вы бы видели, с какой жалостью она на меня смотрела, не с отвращением, нет. Не с ненавистью, а именно с жалостью. Пойдёмте, Басманов, терпеливо произнёс Видиманис. Я обещаю вам, что мы сумеем вам помочь и вылечить вас. А если я не хочу, чтобы мне помогали? спросил Прохор. Ничего мне больше не нужно. Эдгар задумался. Оставлять этого типа в таком виде нельзя. Его показания будут крайне важны в Москве. Это он уже понимал. Но как уговорить Басманова поехать вместе с ним? Я предлагаю вам ещё раз поехать в московскую гостиницу, сделал он последнюю попытку уговорить Прохора поехать с ним. И там мы сумеем побеседовать. Ему было трудно понять логику пьющего человека, у которого уже началось искажение психики. Басманов поднял голову. "Когда?" спросил он. "Прямо сейчас", предложил Видиманис. "Опять в Москву?" криво улыбнулся Прохор. Хочешь обмануть и снова туда отвезти, чтобы Арина опять предложила мне денег? Я вам уже объяснил, что ничего подобного больше не произойдёт, терпеливо пояснил Эдгар. Найдите свой паспорт, и мы поедем. Он у меня в кармане пиджака, вспомнил Басманов. Только у меня денег больше не осталось. Я заплачу деньги за ваш билет и гостиницу, пообещал Видиманис. Поедем. Неожиданно легко согласился Прохор. Только учти, Больше никаких подлостей не будет. А может, ты друг того лысого маленького подлеца, который у меня был? Очки все время поправлял и так ласково деньги в руки совал. Ты не его друг? Нет. Эдгар подумал, что работающим с хроническими алкоголиками и наркоманами врачам нужно ставить при жизни памятники. Он с трудом себя сдерживал. Наконец Басманов поднялся и пошел в другую комнату. Раздался грохота прокинутого стула. Потом и еще одного. Видима неслышно выругался и пошёл в комнату прохор сидел на обшарпанном рваном диване и молчал идёмте басманов повысил голос эдгар мы опоздаем на поезд поезд поднял голову басманов конечно поезд он тяжело поднялся пошёл к вешалке и стал надевать пиджак прохор пошатанулся и эдгар поддержал его выходя из квартиры он вытащил ключ из двери запер дверь закрыл её на замок и протянул ключ хозяину Тот забрал ключ, что-то пробормотав. Затем, шатаясь из стороны в сторону, пошёл вниз по лестнице и едва не упал. Эдгар бросился его поддерживать. На улице они остановили машину и поехали на железнодорожный вокзал. Таксист, почувствовавший запах алкоголя и видевший в каком состоянии находится Басманов, всё время опасливо поворачивал голову. "Только ты следи за ним", всё время просил он. "У меня чехлы новые, чтобы он их не испачкал. Не испачкай". пообещал Вигиманис. Было уже темно, когда они подъехали к вокзалу. До отхода московского поезда оставалось ещё около 30 минут. Эдгар, не отпуская своего напарника, прошёл вместе с ним к кассам и купил два билета до Москвы. Затем, поддерживая шатающегося Басманова, провёл его на перрон. Объявили о том, что поезд в Минск отходит через минуту. Минск, задумчиво проговорил Басманов. Там у нас были соревнования. Я получил там кандидата в мастера как раз перед нашей свадьбой. Вы ещё вернётесь в большой спорт, пообещал Эдгар, может, на тренерскую работу. Позже, анализируя свои слова, он пришёл к выводу, что это было его главной ошибкой. Воспоминания о молодости потрясли Басманова. Соревнования, его жизнь в спорте, их свадьба, его предательство объявили о том, что поезд в Минск отходит. Состав начал уходить, набирая скорость. И в этот момент Басманов с неожиданной силой оттолкнул руку Эдгара Видиманиса и бросился под поезд. Где-то в стороне пронзительно закричала женщина. Всё произошло в считанные мгновения. Через несколько секунд на путях лежал истерзанный труп.